Т. Тартюф Герой одноименной комедии Мольера — пройдоха, мошенник и святоша, под маской благочестия, сделавший, по словам одного из персонажей, ханжество источником наживы. Созданный комедиографом образ стал нарицательным для обозначения корыстного ханжи и лицемера. Родственными отрицательными чертами наделил своего героя Ибе Марше. В пьесе «Преступная мать» или «Второй тартюф. Кстати, французское слово тартюф эти характеристики и содержит, означает «плут», «обманщик», «дурной человек». Тартюф вечный тип», подчеркнул Гончаров в литературно-критической статье «Миллион терзаний». И косвенным, но лучшим подтверждением такого определения служит буйная реакция дворян и буржуа, узнавших себя в обличительной пьесе. Чего стоит хотя бы сентенция Клеанта, направленная против Тартюфа и ему подобных? Проворные, мстительны, бессовестны, жестокие, И, чтобы погубить другого, рады вплесть, Небесный промысел в свою слепую месть, Тем более страшные в пылу неукротимым, Что борются они оружием всеми чтимым, Что их неистовство, дабы сердца привлечь, Для злодеяния берет священный меч. Перевод Лазинского. «Комедию предваряют обращение Мольера к королю, из которых видно, каких трудов стоило комедиографу отстоять свое творение от недоброжелателей, родственных по духу Тартюфу. Мне казалось, Сир, что я окажу немалую услугу всем честным людям в вашем королевстве, если напишу комедию, которая осмеяла бы лицемеров и выставила бы как следует на показ все заученные ужимки этих до да нельзя добродетельных людей, все тайные плутни этих фальшивомонетчиков благочестия, стремящихся обмануть других притворным рвением и поддельной благостью. В другом прошении не успела моя комедия появиться, как ее тут же испепелил гром власти. И Мольер просит заступничество у короля, Напоминая, что если тортюфы возьмут верх, это даст им право преследовать меня пуще прежнего. Внедрению образа в нашу речь способствовали сделанные только в XIX веке шесть переводов Тартюфа. Интересны названия русских изданий: Тартюф или лицемер, Ханжеев или лицемер, фарисеев или лицемер. Терпсихора: В мифах Древней Греции одна из девяти муз покровительница танцев. Впрочем, об этом говорит сама этимология имени. Терпо — люблю, восхищаюсь. Хорос — танец, пляска. Дословно — любящая танцы. Отсюда и термин — хореография, искусство танца, учение о балете. Терпсихора — иносказательно балерина. Узрю ли русские терпсихоры душой исполненный полет? Вопрошал Пушкин Евгений Онегине а одна из героев романа «Похитители бриллиантов» Луи Бусинара говорит своим друзьям. У нас во Франции на светских вечерах и на провинциальных танцульках современные терпсихоры тоже выкидывают немало штучек. Видимо, одним из первых образ терпсихоры ввел в русскую поэзию Карамзин в стихотворении к бедному поэту «Летать подобно терпсихоре». Титан Титаны — дети Урана и Геи, божественное племя могучих великанов, восставших против власти обитателей Олимпа. Многие богоборцы в этой битве были побеждены, но не покорены. Вспомните хотя бы Прометея. Впрочем, разной была судьба и участь титанов. Но их образ стал приложим к мужественным, стойким бойцам против несправедливости, К людям, отличающимся мощью духа, ума и таланта, необычайной физической силой. Энгельс, характеризуя эпоху Возрождения, писал, «Это был величайший прогрессивный переворот, пережитый до того человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многочисленности и учености». Гончаров писал в романе Обрыв о декабристах и их женах. Шли в заточение с нашими титанами, колебавшими небо их жены, боярыни и княгини, сложившие свой сан титул, но унесшие с собой силу женской души и великой красоты. Титанический, огромный, мощный, необычный, свойственный титану. Имя «Титан» увековечено в названии химического элемента, спутника Сатурна, серии американских ракет-носителей, кипятильника большой емкости. Тит-Титыч Тит-Титыч Брусков – действующее лицо комедии Островского «В чужом перу похмелье». Тип самодовольного купца, человека диких прихотей и поступков. Один из персонажей пьесы, умышленно искажая его имя, произносит «Помилуйте, Кит-Киточ, кто вас обидит? Вы сами всякого обидите». Согласитесь, удачная оценка окружением Брускова его богатства и властолюбивого самодурства. Образ Тита Титоча здесь — употребление собственного имени в несобственных значениях. Первое узкая, персонификация купечества. Мастер художественного слова Яхантов в театре одного актера дал яркую оценку шумной многолюдной ярмарке, заваленной добром Нил Нилычей и кит -Киточей. За Никитским цирком тем временем неслись расписные карусели, летели купцы всех гильдий. кит с китенками, Тит-Титочи с верстовые столбы Российской империи. Второе — собирательное. Имя своенравных людей, склонных к произволу, самодурству вообще. Я грубо обижал людей, но я первый спешил загладить свою вину, задарить, подкупить свою пользу обиженного. Хитрые люди пользовались этой чертою кающегося Титтиточа из образованных. Шеллер Михайлов. Вешние грозы. Тришка. Тришкин кафтан. В басне под таким названием Крылов вывел портняшку-тришку, который для починки продранного на локтях кафтана обрезал рукава, а затем обрезал фалды он и полы, наставил рукава и весил, тришка мой. Хоть носит он кафтан такой, которого длиннее камзолы. Мораль? Продолжим баснописца. «Таким же образом, видал я иногда, иные господа, запутавшие дела их поправляют». «Посмотришь, Тришкиным кафтане щеголяют». Ну а мы, по сути, этих крылатых слов можем только добавить, что имеется в виду любая критическая ситуация, когда с устранением одних недостатков неминуемо возникают другие. Трепичкин. Закулисный, так сказать, персонаж комедии Гоголя «Ревизор». Кто он, каков род его деятельности, видно из откровений Хлистакова.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 Фамилия Трепичкин в фигуральном употреблении, продажный писака, щелкопер, гоняющийся за дешевой сенсацией.